Глава 17. Изворотливый жук, самовлюблённый эгоист. Ну вот зачем? Зачем я пересела вперёд, разговариваю с ним, смеюсь, ещё и ведусь на его улыбку, вместо того, чтобы чувствовать отвращение? Только что на этом месте Алексею строила глазки какая-то Катя, ласково называла Лёшей, говорила льстивые приятности, недвусмысленно наглаживала его по плечу и ноге, персонально мне демонстрируя близость их отношений. Вероятно, именно её он и имел в виду, когда посвящал меня в свои планы на сегодняшний вечер. Её, видную пышногрудую брюнетку с бронзовым загаром, с которой можно себе позволить всё что угодно, ведь она так запросто целует его даже при посторонних. «Эй, так о чём он думал, спрашивая меня про устриц?» Вспоминал, как лапал эту Катю из десяток других таких же Кать. Вот пропасть! Я бросаю на Алексея мимолетный взгляд и ловлю его недвусмысленную улыбку. Он до сих пор убивается этой ситуацией, чертов бабник. Ненавижу. Как только машина останавливается, я выскакиваю из нее и несусь прочь. Под ногами мелькают красные и серые прямоугольники тротуарной плитки. Три ступеньки, пологий порожек, привычный звон дверных колокольчиков. Наконец-то я могу не беспокоиться, что выдам свое реальное состояние. Мама смотрит на меня с подозрением. Наверняка думает, что я в очередной раз нахамила лапочки Алексею и незаслуженно обвинила его в чем-то незначительном. а теперь бегу от него, чувствуя за собой вину. «Алексей, у вас всё нормально?» спрашивает она этого супчика, в то время как я нахожу убежище в подсобке. Мне здесь отлично, я даже не включаю свет. В темноте я не вижу своих рук, ног, туловища, а значит, сумела достойно спрятаться от самой себя, от своей необоснованной ревности. Вроде бы, во всяком случае, до этого момента всё было хорошо. «Хорошо!» Я мысленно скулю и прижимаюсь спиной ко штукатуренной стене. Это ненормально — ревновать парня, который, в общем-то, ничем мне не обязан, с которым я пересеклась всего-то в третий раз, который вместо девушки видит вам не мелкую пигалицу или, как он говорит, маленькую засранку. Я невольно зажмуриваюсь и воспроизвожу в памяти интонацию, с которой Алексей произносит это словосочетание, но тут же приказываю себе остановиться. Его голос способен заглушить всю мою злость и обиду, но это неправильно. Ведь это он бесцеремонно отправил меня на заднее сиденье не забыв предварительно извиниться. «Чёртов джентри! Давай, поведай моей маме, что всё у нас прекрасно. Как мы по пути подбирали твоих длинноногих подруг и развозили их по городу, вместо того, чтобы следовать чётко по курсу. Уверена, она оценит твою заботу». «Лина, заходила Ника. Она не дождалась тебя. Просила перезвонить, как объявишься». Голос мамы звучит, как ветер в водосточной трубе. «Ты слышишь?» «Ага». «Что ты там делаешь в темноте?» «Ничего», — отзываюсь я. Не сразу, сначала прислушиваясь убеждаюсь, что Алексея нет в магазине. «Может, тогда выйдешь?» «Да, конечно», — соглашаюсь я, но продолжаю стоять, привалившись спиной к стенке. «О, я много наслышана о тебе!» Наверное, смеялся надо мной вместе с этой своей Катей, лёжа с ней в обнимку в одноместном спальнике. «В прошлый раз у меня так сильно мёрзли ноги!» «И что же вас, любовь, не грела?» А потом слышу перезвон дверных колокольчиков, и воспоминания расползаются прочь, как тараканы. Он снова здесь. Делает несколько уверенных шагов вглубь магазина и останавливается. Короткий глухой звук сообщает мне, что очередной ящик с суккулентами на полу. Сейчас Алексей выйдет на улицу, и я должна буду взять себя в руки и вернуться в торговый зал. Сейчас. Прикрыв глаза, можно оставить, как было. Безмолвно отсчитываю 10 секунд и заставляю себя не злиться на него. Он ни в чём не виноват. Он может делать всё, что ему вздумается. В конце концов, это его машина, его девушка, его жизнь, а я лишь приложение к неким обстоятельствам. Мысленно застанав, я собираюсь выйти из подсобки, как вдруг вспоминаю, что шагов в обратном направлении не было. Он всё ещё в магазине или я что-то проворонила? Ох. Вдруг чувствую в кармане вибрацию телефона. Это оповещение из Инстаграма. Кто-то написал нам в директ. Вот и отлично. Теперь у меня есть серьёзный повод, чтобы задержаться в подсобке ещё на несколько минут. Сообщение в Директ обычно пишет тот, кто желает узнать цену или актуальный ассортимент. Потенциальный покупатель. Это не требует отлагательств даже если под маской клиента скрывается обыкновенная рассылка спама. Ведь я не пойму этого, пока не открою сообщение. Я снова прислушиваюсь, но в торговом зале ничего не происходит. Алексей и мама даже не переговариваются, что очень и очень подозрительно. Приложение слепит подсветкой. Я уже вижу имя отправителя, несмотря на то, что щурюсь в кромешной темноте, привыкая к яркости экрана. Моё сердце летит с обрыва вниз. Это он. Алексей прислал мне какое-то вложение. Но что там и зачем? Чужое фото, прикольное видео, селфи. Дрожащим пальцем я кликаю по иконке и подпрыгиваю на месте. Все прежние эмоции и сомнения бесследно исчезают с горизонта. Ты с ума сошёл? Я вылетаю из подсобки и собираюсь прибить этого супчика прямо на месте. Что ты сделал с нашими растениями? Ты… ты… жалкий губитель всего живого на Земле! Он смеётся и наводит на меня камеру. Я не понимаю, что происходит, и как мама допустила это варварство. Не меньше десятка разбитых кашпо, от которых остались только черепки. В спешке я отмечаю, что с новоприбывшими ахивериями всё в порядке. Плотно прижавшись друг к другу, они выглядывают из ящиков. Ящиков ровно 7, как и должно быть. Может, он вновь разделался с малютками похифитумами? Нет, партия этих малышек тоже на месте. Вот же они у стойки. Что я не понимаю? В растерянности я кручусь по сторонам. Кстати, мама в магазине нет. «Можно я тебя сфотографирую?» Алексей продолжает улыбаться. Улыбаться своей улыбочкой, не придраться. «Нет». «Ты такая прикольная, когда злишься». Он прикусывает губу и, коротко хохотнув, качает головой, будто его забавляет моя реакция. «Ты нарочно издеваешься надо мной, да? Где? Где те разбитые кашпо и где сами растения?» Но он лишь насмешливо пожимает плечами. «В который раз мне хочется его треснуть?» но не потому, что из меня льётся агрессия, а потому, что это он ведёт себя как маленький засранец. Избалованный богатенький засранец, который привык, что все вокруг должны плясать под его дудку. Я замахиваюсь, но Алексей перехватывает мою руку, в которой я всё это время сжимаю телефон, и тот оказывается в его ладони. Твоя мама отправилась выбрасывать это безобразие. Я подпрыгиваю, стараясь отобрать у него то, что по праву принадлежит мне. «Мама?» — удивляюсь его беспринципности. «Что ты сказал моей маме?» Я предложил ей помощь, но она отказалась. «Предложил ей помощь?» «Да, хотел вынести ту коробку с осколками, которая давно ютится при входе в углу, но Лариса ответила, что сделает это сама». «Ту коробку? Вот пропасть!» В нее мы сложили битые черепки, оставшиеся после переезда, и уже давно собирались выбросить. Но ни у меня, ни у мамы все никак не доходили руки. «Ты!» — взвываю я, сердясь больше на себя, на то, что повелась на его развод. «Высококвалифицированный клоун! Мелкий пакостник! Ты обманул меня, зная, как я на такое среагирую!» Я всё ещё скачу вокруг Алексея, но он не даёт мне приблизиться. Его выставленная вперёд рука оказывает отличное сопротивление. «Отойди чуть-чуть подальше», — смеётся он. «Я хочу сфотографировать тебя в полный рост». «Ты не понимаешь? Я же сказала, не надо меня фотографировать!» Алексей выгибает бровь. но ну, на твой-то можно?» «Нет». «Я не оставляю попыток подступиться». «Нельзя! Ни на мой, ни на твой!» «Но почему?» «Потому!» «Пока не ответишь, я не выключу камеру». Я отступаю и тяжело дыша выговариваю. «Ты видишь себя глупо!» «Я веду себя глупо, но в кадре ты!» «Вот именно я!» Взгляд Алексея смягчается. Его улыбка заставляет мое сердце биться с утроенной скоростью. Он почти шепчет. «Ты стесняешься показывать свои снимки публике?» «И вот тут-то я по-настоящему пугаюсь». «Что?» «Ты собрался выложить мое фото в Инстаграм?» Возобновляю попытки выхватить у него телефон. Но с моим ростом это не так-то просто. «Лина», — улыбается он, — «ты стесняешься?» «Да, я стесняюсь», — вспыхиваю я. «Мне не нравится, как я получаюсь на снимках, тем более сейчас. Тем более в такой обстановке. Отдай!» Бьюсь у его груди, а потом молю от безысходности. «Пожалуйста». Я осознаю, что нарушила все личные границы. Только сейчас, когда вновь ощущаю аромат его божественного парфюма. Я делаю несмелый шаг назад. Алексей вытягивает руку с телефоном вдоль туловища. Но когда я хочу забрать свой гаджет, он начинает пятиться от меня. «Подожди, я ещё кое-что не сделал». Лукаво щурится он и быстро-быстро скользит пальцами по экрану моего телефона. «Эй!» — кричу я. «Что ты делаешь? Не надо!» По его довольному лицу я понимаю. Он замыслил что-то гадкое. «Вот дьявол!» В два прыжка я оказываюсь рядом с ним, выхватываю смартфон, но понимаю, что подоспела слишком поздно. Он уже подчистил за собой улики и теперь покусывает нижнюю губу. При этом смотрит на меня так, будто дразнит, и его глаза тоже улыбаются. Я тону в них, и на этот раз не собираюсь вызывать спасателей. Но спасатель является сам. Мы оборачиваемся на звук дверных колокольчиков. Это мама, а вместе с ней и седовласый клиент. Мужчина желает приобрести несколько цветущих колонхоя в подарок своим дочерям. но прежде чем обслужить его, я выкраиваю мгновение для Алексея. «Ты еще об этом пожалеешь!» По голосу ехидничаю я. В ответ он машет мне рукой, и я не могу не прошипеть ему на прощание. «Давай, реведерчи!» «Я тоже был рад тебя видеть!» По-простому смеется он и вежливо прощается с моей мамой. Его голос звучит у меня в груди, там, в пустоте, на месте сердца, которое клокочет уже где-то в горле, в то время как розовые пони спешно пакуют чемоданы. Даже они понимают, что если мы больше не увидимся, я сойду с ума. И я проклинаю себя за всё, что успела сказать ему в эти драгоценные последние минуты. «Он ушёл! Ушёл!» — мысленно причитаю я, провожая его взглядом сквозь прозрачную дверь витрину до самой машины. А когда чёрная кошечка скрывается за поворотом, хватаюсь за колонхоя, чтобы не разреветься. Как он мог? Как он мог уйти просто так? Даже не сказав мне что-нибудь важное, значимое на прощание. Я смотрю на свои руки, которым он прикасался, и не чувствую ничего. Мне хотелось бы, чтобы на них остались следы, горячие, обжигающие. Но вместо этого я ощущаю холод и пустоту. В кармане вибрирует телефон, но я не обращаю на него внимания. Иду к клиенту, вручаю ему два кашпо с колонхоя. И только когда мама окликает меня, понимаю, что она справилась сама. Мужчина уже получил своё и расплачивается за покупку. «Извините», — бормочу я и отхожу в сторону. Мне так больно, будто моё сердце отпинали в самый дальний угол тела и оставили там истекать кровью. Мне хочется закусить язык и весь день, всю неделю, месяцы годы провести в молчании. Я знаю, что сама виновата, но… Как когда-то сказал Алексей, после такой конструкции обязательно должно следовать «но». Но я не привыкла быть вежливой. Я сама всё испортила. Машинально достаю телефон и вижу, что мне пришло сообщение с неизвестного номера. А когда открываю его, боюсь поверить самой себе. Мне не нужно выяснять, кто его написал, это и так понятно. Но значит ли это, что всё ещё не закончилось? Передай своему парню, что если стартап одобрен, я заеду за ним в воскресенье.